На войне, как на войне. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту повесть. 24 декабря 1943 года Первый Украинский фронт перешел в наступление.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 Младший лейтенант Малешкин, командир СУ-85, считал ни с чем не сравнимым убожеством. Немецкие летчики с артиллеристами так его обработали, что он просматривался насквозь, и с боков, и сверху. Две ночи экипаж Сани Малешкина сидел под машиной в яме около танковой печки. В яме было неврасимо жарко и дым безжалостного и дал глаза. Огонь в печке надо было поддерживать все время. Таков был приказ командира полка. Последнюю ночь Саня не смыкал глаз до утра. Дежурство у печки он побоялся доверить даже заряжающему, ефрейтору Бянкину, самому опытному и толковому бойцу экипажа. Накануне в полку произошло ЧП. Экипаж Санинова-приятеля, лейтенанта Пашки Теленкова, так усердно топил печку, что раскалил днище машины. Диуритовые соединения на трубопроводах обуглились и лопнули. Из мотора и баков вытекло все масло и горючее. Если полк не сдержался в лесу еще на сутки, каким-то неизвестным Санем Орешкиным причинам, Теленковы могли приписать умышленную порчу машины перед боем и отправить его в штрафную роту. Но Пашку пощадили. Впрочем, Пашка парень действительно отчаянный, смелый, а самоходку вывел из строя, потому что уснул с экипажем и чуть сам не сгорел. Младший лейтенант Малешкин прогревал свою самоходку осторожно и все время беспокойно ощупывал днище под мотором.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 И вот тут ему казалось, улыбнулось счастье, но, увы, оно только улыбнулось, не больше. Во время переправы на Бухлинский плацдарм, когда Санина на самоходку вскарабкалась на паром, немец словно нарочно пустил всего лишь один снаряд, и он плюхнулся упором. Никто не пострадал, кроме Малешкина. Осколком снаряда, словно гигантским топором, обрубил у пуш конец ствола. Нелепейший случай. А не будь его, Саня переправился бы на ту сторону реки и наверняка стал бы героем. По крайней мере, он так думал. Впрочем, кто знает, может, и стал бы. В приказе командующего фронтом значилось, что первый воин, пехотинец, танкист, артиллерист, ставший ногой на правый берег Днепра получает звание Героя Советского Союза.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 а у Малешкин ни медали, ни значка. Под утро Саня чуть-чуть прикорнул и был разбужен зычным голосом комбата. — Командиры машин, ко мне! Подмайся, — Подымайся, живо! — закричал Саня на свой экипаж, который в повалку спал на день ямы. Командир четвертой батареи капитан Сергачев в белом полушубке, туго истянутом ремнями, Нетерпеливо постегивал прутиком по голенищу хромого спада. Гвардии младший лейтенант Малешкин по вашему приказанию явился! — прокричал Саня, приложив к черную, как трубочистую руку. Сергачев ни то с удивлением, ни то с презрением посмотрел на Малешкина. — Шапку поправь, разгильдяй! Саня схватился обеими руками за шапку, повернул ее на сто восемьдесят градусов, перетащил сбоку на живот пряжку ремня —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 Легко подпрыгивая, прибежал младший лейтенант Чегничко, стукнул каблуками и ловко вскинул к бровям руку. За ним, не торопясь развалиться, подошел лейтенант Беззубцев и небрежно махнул рукой. Этого угрюмого, широкоплечего офицера на батарее побаивались и уважали. Он всем годился им в батьки, обладал невероятной силой и удивительным спокойствием. У безубцев была тяжелая нижняя челюсть, исковерканная осколком, квадратные носы и крохотные колки и глаза. Вздувшись на лбу синие вены слон, веревка стягивала его мысли. Вероятно, поэтому беззубцева считали тугодумом. Сергачев внимательно осмотрел свой комсостав и, кривя тонкие губы, усмехнулся. «Ну и видик». — От одного вашего вида немцы разбегутся, куда попало. — Пусть разбегаются. Мы к ним не на блины собрались, — проворчал лейтенант Беззубцев. Малешкин, чтоб сгладить столь неучтивые отношения угрюмого Беззубцева к комбату, радостно воскликнул. — Вы б посмотрели, товарищ капитан, на моего механика-водителя. Вот этот видик! Черт чертом, словно его, из пекла вычили! Вот! Сергачев на столь важные замечание Малешкина. Не обратил внимания и приказал приготовить карту. — А у меня ее нет, — пожаловался Саня. — У тебя никогда ничего нет, — заметил комбат. — А я виноват, что мне ее не дали, — обиженно протянул Малешкин. Сергачев отлично знал, что Малешкину карта не досталась и все ж не упустил случай упрекнуть его в разгильдясте. — Отмечаем по карте маршрут движения. — Младший лейтенант Малешкин, достаньте бумажку. — И записывайте. Саня схватился за сумку, которая болтала сбоку, и стал торопливо ее расстегивать. Сумки, бумажки не оказалось. Вообще в ней ничего не было, кроме трех кружков печенья, а остаток дополнительного пайка, который он вчера получил и вместе с экипажем в один присест уничтожил. Саня об этом знал, и в сумку полез просто так, для отвода глаз комбатом. Сергачев перечислял села, мимо которых они должны были ехать, и названия их были очень знакомы. Все те же — Каменки, Боярки, Городища, Барановки. А сколько их за полгода проехал на своей самоходке младший лейтенант Малешкин? Потом мысли Саня перекинулись на самого себя. Он с тоской размышлял о том, отчего ему так не везет в жизни. Все над ним насмехаются, подтрунивают. Что не случить в полку, все сразу почему-то вспоминают Малешкина. До чего дошло? Карты ему не дали. Всем хватило, даже командиру автоматчиков, а командиру машины, основной боевой единицы в полку не досталось. А зачем этому автоматчику карт? Ведь он своим взводом только делает, что штаб охраняет. Горестные размышления младшего лейтенанта Малешкина прервал голос комбата. «Вопросы будут...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 Я спрашиваю, почему Щербак пошел, а не вы? Саня передохнул. — Сколько раз запрещал отлучаться водителю с наводчиком? Почему не исполняются мои приказания? У Сани голос сорвался, и он последние слова просвистел фистулой. Сержант с ефрейтом опять переглянулись, и, как показалось, сани усмехнулись, нарочито оскорбительно. — Сержант Домешек, прекратите корчить рожи и отвечайте на вопрос почему не исполняют мои приказания сержант Домешек, тощий одесский еврей с выразительными печальными глазами принял стойку смирно не могу знать товарищ гвардии младший лейтенант Ефрейтор бянкин почему не выполняют мои приказания почему бянкин вздохнул сдвинул шапку на лоб со лба опять на затылок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 — Водку и выдали, товарищ лейтенант, а чтоб два раза не ходить, я выпросил у в коробку. Чмошниками солдата называли хозяйственников, в переводе это слово не выдержит никакой цензуры. В коробке щербак и волок, два котелка супа, фляжку с водкой, хлеб, сухари, четыре куска сала, четыре банки свиной тушенки и кулек с сахаром.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 И на весь вен над котелком ждал, когда командир приготовит свою. Но Саня сколько ни шарил за голенищем, ложки там не находил. Не оказался и в другом споге. — Черт знает, куда она девалась! — пробормотал Малешкину, виновато посматривая на Бянкин. Вчера ты помнишь? Была? — Наверное, под машиной в яме валяется, — заметил Ефрейтор. — Слазить, посмотреть? Не надо, я сам. Чего отсмотришь? Жри! сердит приказал Малешкин и полез под машину. Минут десять Саня рылся в песке и, наконец, нашел свою ложку на гусенице под опорным катком. Саня крепко выругался и закричал. — Эй вы, черти, кто мою ложку под каток засунул? — Я, наверное, — отозвал Щербак. — Что ж ты мне сразу не сказал? Забыл. И прежняя злость на механика-водителя вспыхнула у Сани еще с большей силой.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 — Да отставить тушенку, ефрейтор Бянкин! — Разве вы не знаете, что это неприкосновенный запас? — прикрикнул Саня на заряжающего. Ефрейтор покидал с руки на руку банку, вздохнул и бросил ее в коробку. — Саня довольна тем, что Бянкин, который, он, откровенно говоря, побаивался, беспрекословно выполнил его приказание, уже не так грозно смотрел на водителя и голос его сразу подобрел.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 Беспомощно опустив руки и преданно смотрел на командира. саня одновременно стало жалко водителя и стыдно за свой разнос. Но он не знал, как сменить гнев на милость. Малешкину хотелось сказать Щербаку что-нибудь доброе, теплое, но подходящих слов не находился. И он сказал, «Ты хоть бы рожу помыл, а то ведь ужас на кого-то похож». Щербак понял, что командир выдохся, и охотно согласился после завтрака помыться. Малешкин, доказав, какой он строгий командир, спокойно усел схлебать остывший суп. Наводчик с заряжающим переглянулись и, втянув голову в плечи, хихикнули. Экипаж давно раскусил своего командира. Спыльчив, горяч, но отходчив. А вообще мягкий, как лен, хоть веревки вей. Бянкин, видя, как командир вяло шевелит ложкой, и заметил, что баллант сегодня жидковато. Саня, не чувствуя вкуса, вытвердительно кивнул головой, хотя суп был обычный и наваристый, и довольно-таки густой. Осип Бянкин руганул чмошников и, не спуская глаз с командира, вынул из коробки банку свиной тушенки, подкинул ее, как мяч, поймал и поставил перед Саней. Домешка тоже взял банку и тоже ее подкинул. Ни — Ни-ни! — замотал головой Саня. — Ну, товарищ лейтенант! — жалобно протянул домешек. Когда экипаж с командиром жил в полном согласии и дружбе, то повышал его в звании и величал лейтенантом. — По уставу не положено! — сказал Саня. Бянкин вынул из кармана нож. — Лейтенант! Не равно убьют! Так зачем же добру пропадать? — А если не убьют, то на тетушкином аттестате проживем! — заявил Щербак. Саня помолчал, вздохнул и махнул рукой. Возражал он не потому, что был такой уж дотошный хранитель уставных норм, а просто потому, что был командир. Если б заряжающие с наводчиком не проявили инициативы насчет тушенки, то он проявил бы ее сам. Позавтракав, экипаж закурил, и, покурив, нехотя поднялся и стал готовить машину к маршу. Свернули брезент, И накрыли им снарядные ящики, которые были штабелем сложены над мотором самоходки. По обеим сторонам машины и сзади, над трансмиссией, лежали толстые бревна, к которым были привязаны бочки с горючим и маслом. Самоходный полк в составе шестого корпуса Третьей гвардейской танковой армии после прорыва обороны немцев должен был выйти на оперативный простор.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 — Птеней, правый ленивец! — Ладно. Однако Щербак даже не пошевелился. Он сидел в машине и, не зная, что ему делать, тёр пальцем стекло тахометра. Приказ командира донес на него издалека, как эхо, и он так же, как эхо, ответил — ладно. Механик-водитель не любил самоходку и боялся её. Сокровенной мечтой Щербака было перебраться в ремонтную роту, Но перебраться туда не так-то просто, особенно когда сидишь за рычагами машины. Вот было б счастье, если б Фрид закатал болванку в моторный отсек, машине капут и все живы. В передний люк просунуло злое лицо Малешкина. — Ты чего ж сидишь, обормот грязный? Я кому сказал подтянуть гусениц? Но погоди, ты меня выведешь из терпения. Щербак заторопился, стал искать натяжной ключ, приговаривая, «Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант, все будет в порядке!» Поиски ключа продолжались долго. Наконец ключ был найден заряжающим Осипом Бянкиным. Втроем они стали подтягивать ленивец. Но ленивец не поддавался, он был натянут до отказа. «Надо выбрасывать трак», заявил — заявил ефрейтор. «Надо!» — нехотя согласился с ним Щербак. — Давайте выбрасывать. — Бянкин, тащи паука с выколтой, — приказал Саня. Бянкин нагнулся, прищурис, осмотрел гусеницу, ударил по ней каблуком, решительно плюнул. — И так сойдет, лейтенант. А если свалится, хрен свалится, — заявил Бянкин. Авторитет ефрейтера в экипаже был непоколебим. Малешкин облегченно вздохнул. — Выбрасывать траки и грязная утомительная работа а Саня с минуты на минуту ждал команду «Заводи!» — Щербак, у тебя все готово? — отрывисто спросил Саня. Щербак озорнул. — Так точно, товарищ лейтенант! — У тебя, Бянкин! — заряжающий пожал плечами. — Мои снаряды всегда готовы. Домешек, где наводчик? Саня оглянулся. Домешек стоял сзади. Вид его и испугал Саню. Вернее, он не увидел самого Домешека. Он увидел длинный, белый, как у грача, нос, и огромные белки, которые, казалось, вот-вот вывалится из глазницы. Домешек протянул Сани руку. — Вот. — Что это? — спросил Саня. — Чека от гранаты. Саня ничего не понимал. Не понимали и Щербак с Ефрейтором, но всем вдруг стало страшно. Я проверял в сумках гранаты и не знаю, как вытащил чеку. Домешек хотел улыбнуться но вместо улыбки лицо его задрожало и сморщилось. У Малешка обмякли ноги, и все вокруг стало нереально маленьким и серым. — Граната без щеки, в сумке? — спросил Ефрейдер. Дамеш кивнул и, схватившись за голову, сел прямо в снег. — Почему же она не взорвалась? — вслух подумал Саня. — Наверное, трубку взрывателя прижала, а то бы она рванула, и Бянкин зябко поежился. — Что ж теперь делать-то? Саня по очереди посмотрел на своих ребят. Домяшка сидел на снегу и тупо разглядывал ладонь, на которой лежала чека. Щербак, уставив на самоходку, размазывал по лицу грязь. И при торбянке он сворачивал сыгарку и никак не мог свернуть, то просыпался табак, то рвалась бумага. Малешкина сковал ужас. Его самоходка!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 и опустив голову, потом поднял ее, Горько усмехнулся и пошел к машине. Когда он уж занес ногу на гусеницу, Малешкина вожгла мысль, если Домешек погибнет, ему тоже не жить. Так зачем же и ему? Уж лучше я один. И Саня тихо позвал. — Мишка! Домешек через плечо посмотрел на командира. — Вернись! — Зачем? — Назад! Грубо оборвал его Саня дамешшка пожал плечами и вернулся я сам понимаешь я сам саня отвернулся от наводчика посмотрел на корявую сосну с перебитой макушкой в какой сумке она с левой стороны какая она не знаю лейтенант я ее не видел когда я увидал в руке чеку все забыл ничего не помню словно по затылку бревно махнули значит левый картц в левый карц карца, карца! — Должен точно знать, — взорвался ефрейтор. — Лейтенант, давай я ее достану. — Нет, я сам. — Разрешите, для меня это гранату расплюнуть. Ефрейтор — Ефрейтор! И Малешкин так посмотрел на заряжающего, что -то у его сразу отпало охота настаивать. — Бянкин посоветовал лейтенанту снять фуфайку. Без нее удобнее. Саня стащил фуфайку, бросил ее на снег, потом снял шапку и тоже швырнул. — Подошел к машине, вскочил на нее и взглянул в открытый люк. Оттуда на него дохнуло холодом. Он оглянулся на ребят, хотел улыбнуться, помахать им рукой, сказать что-нибудь доброе, но улыбки не получилось. Рука не поднялась. И сказал он то, что надо было сказать Отойдите от машины подальше, а то взорвется, и вам будет хана. Последних слов саня не хотел произносить. Они сами неожиданно соскочили с его губ, и Малешкин почувствовал, что он немеет от страха. — Господи, помоги! — прошептал гвардии младший лейтенант Малешкин и спустил ноги в люк, как в могилу.